Глава вторая. Москва. МГУ. Кабинет декана экономического факультета. После разговора с отцом Костенко Андреев с облегчением выдохнул и положил трубку. «Ай да я!» — подумал декан. Как красиво стрелки перевел. И Костенко себя спихнул, и с Самедовым не пришлось связываться. «Самедов декану категорически не нравился. У него снега зимой не допросишься». И ведет себя, как среднеазиатский бай, а не комсомольский лидер. Вальяжный, надменный, самоуверенный и очень ленивый. Никаких комсомольских инициатив от него не дождешься. А если их выдвигали его подчиненные, то он, как знал декана орал на них, поскольку эти инициативы его напрягали. А декану нужно отчитываться по воспитательной работе, и комсомольские дела в этом отношении были бы очень в тему. Самедов, к сожалению, умудрялся обходиться самым необходимым минимумом. Вот даже тот самый комсомольский прожектор, про который завел речь Костенко, последние полгода практически не работал. Но, к сожалению, как знал опытный декан, если люди себя так ведут, то, как правило, у них есть для этого основания, и связываться с ними себе дороже. Вот и про Самедова ходят слухи, что у него за спиной очень непростые люди стоят. Мол, иначе как бы он на это место сел? На эту лакомую должность много кто претендовал, помимо попавшего в столицу узбека. Интересно будет посмотреть, удастся ли целому начальнику управления одного из министерств пощипать перышки Самедову, выведя его из режима праздной и ленивой жизни. Было бы очень неплохо, если так сложится. Если дойдет до столкновения между ними, может быть, удастся узнать, есть ли реальные хорошие связи у Самедова, или он просто мастерски всех дурит. «Только мы расселись за столом, который наскоро накрыли женщины, и собрались выпить из-за здоровья юбиляра, как в дверь позвонили. Опять телеграмма. Поздравление Загиту от Оксаны». Расписался у почтальонша и тут же передал телеграмму Гиту. Он молча прочел ее, закрыл и убрал в сторону. «Чего это она телеграмму прислала?» А задача, с нами, спросил он. «Позвонить не могла?» Настроения у него не было никакого. Понятно, мужик сам в такие условия себя, и жену поставил, что не верит, что она их выполнит. Но придется держать слово, как бы не хотелось обратного. Поднял тост за то, чтобы в жизни было как много меньше потерь. Заги с благодарностью взглянул на меня. Марат с отцом выпили, а я сделал вид. У меня еще совещание сегодня. Пока сидели, придумал, что подарить. На одном из областных предприятий вручили мне пафосную штуку друзу аметистовываю с емкостью как раз под бутылку коньяка быстро сбегал в комнату достал ее положил туда бутылку коньяка самого лучшего что было у меня и припер все это за гиту. в магазине такую штуковину точно не купишь себе планировал оставить поставить в качестве мини бара в кабинете так что хороший подарок Святославль. Сразу после работы Руслан поспешил домой и, убедившись, что мать не объявилась, отправился на переговорный пункт. «Тетя Диля знает все», — думал он. «Здравствуй, Руслан», — обрадовалась делара. «Как отпраздновали юбилей отца? Получили мою телеграмму? А то я что-то не дозвонюсь никак». «Тетя Диля, отец взял отпуск и уехал куда-то», — ответил Руслан. «И матери дома нет. Ты не знаешь, случайно, где они и что вообще у них происходит?» Поповисся на том конце провода тишине, Руслан понял, что делара сама не в курсе, и рассказал, что мать приходила к Насте мириться. Причем она сказала Насте, что если она ее не простит, то отец не расстанется. Вот даже как! — удивилась делара. И что Настя? Решила дать ей шанс. Пошли вчера к матери все вместе, а дома никого. Оставили записку, что заходили, но она так и не появлялась больше в собственной квартире. Вот и где она? Настя к ней на работу ходила, сказали, за свой счет взяла. А отец где? — Может, в Москве у Галии? — предположила Дилара. — Ты вообще в курсе, что сестра двое не родила? — Да, мама как-то говорила. Я планировал в следующем месяце в Москву по делам ехать, заодно и хотел зайти с подарком. — А как же ты так сразу не поздравил, если узнал уже? Что ты за брат вообще? — Все сложно, тетя. Неохотно выговорил Руслан. «Поссорились мы с ней. Сильно». «Поссорились, когда еще детьми были, я так понимаю. А теперь у обоих дети. Прекращай эту ерунду, а то стыдно за тебя. Ты мужик. Ты первый должен шаг сделать к примирению. Запиши-ка ее телефон, позвони поздравь и узнай заодно, не у них ли отец. У него же сегодня юбилей. Мол, ищешь его, хочешь поздравить?» «Спасибо, Диль. На проходной завода полет назвал пароли, меня спокойно пропустили. Мужики в основном уже собрались, ждали только меня и военного начальника Сатчана. Ну и он скоро пришел, успели только пивка разлить желающим. Ну что, все в сборе? Взял слово Бортко. Начнем, пожалуй. Взглянул он на Захарова и тот кивнул, соглашаясь. Меня больше остальных вопрос по музейному комплексу интересует. Посмотрел на меня Захаров. «Товарищи, — начал я свой доклад, — я проконсультировался с несколькими специалистами. Оба не рекомендовали мне связываться с реставрацией существующих старых зданий. Это дорого, это долго, это масса ограничений как при самой реставрации, так и во время эксплуатации». «Здрасте, приехали!» — разочарованно развел руками Бортко. «Подождите, Михаил Жанович, — улыбнулся я, — мне подсказали заняться реконструкцией». И Это восстановление с нуля исчезнувшего памятника. Это будет гораздо проще с точки зрения согласований. И что касается научной работы археологов, то достаточно одной экспедиции на место планируемой стройки, нам и нам отдадут место под стройплощадку. А перед реставрацией изыскания будут совсем по другим методикам вестись. Долго и упорно. И потом будут неистово в наши дела лезть. И если мы с нуля его построим, то тогда этот музей не будет памятником? — спросил Захаров. — Правильно, я понимаю. — Да. Это будет чистейшего отдел, который науке не интересен вообще никак. И в этом есть свои преимущества. Сделаем современное здание, подключим весь комплекс к городской канализации, устроим центральное отопление и современные охранные системы сразу предусмотрим при строительстве, чтобы проводами интерьеры не портить. — Отлично. Тогда нам и Минкульт не указ будет, — кивнул Захаров. «А фунды от него на строительство», — напомнил ему Бортко, — «все равно надо Минкульт каким-то боком притянуть». «За уже рассмеялся Войнов. Ну, мы же музей собрались строить», — начал думать я, как тут Минкульт притянуть. «Может же такое быть, что для переполненного экспонатами музея строится новое здание. Вроде как заводской музей требует расширения. Завод сам строит новые помещения, но просит помочь Министерству культуры, а за это обязуется обеспечить доступ к экспонатам всем желающим, а не только своим заводчанам». «А где мы возьмем музей на заводе?» — спросил Ганин. «Давайте выделим при заводе комнатушку и назовем ее заводским историческим музеем», — предложил я. «Кинем клич среди рабочих». Людей много сознательных, они нам натащат экспонатов, которые можно на стены повесить или на полки выложить для ознакомления. Начнем также прямо сейчас возить этих же энтузиастов на экскурсии, просвещать всячески в исторических делах. Пока мы землю под музей выделим, пока на проект сделаем, пока его со всеми службами согласуем, год как минимум пройдет. За этот год при хорошей организации у нас на заводе уже филиал исторического общества сформируется с реальными активистами-энтузиастами. От их имени и будем Минкульт агитировать поучаствовать в нашем проекте. Подтянем институт археологии для продвижения знаний в массы. У них там тоже энтузиастов хватает. Они нам подскажут маршруты для экскурсий выходного дня. Может, им это тоже как плюс пойдет куда-нибудь. работать с общественностью, все такое. Вообще надо их подкармливать. Они высокую оценку нашей деятельности дадут, и если Минкульт поинтересуется, можно приглашать их специалистов экскурсии для наших рабочих проводить за хорошую оплату, к примеру. А чтобы трудящиеся активнее участвовали в этом заводском историческом обществе, можно периодически, ну, раз в месяц, допустим, делать одновременную экскурсию в рабочий день с сохранением среднего заработка. Лучше же отдохнуть, съездить куда-то, чем часы целый день собирать глаза, сажать. Помимо экскурсий будем вывозить в хорошую погоду людей на природу, устраивать им пикники, шашлыки за счет предприятий на том месте, которое мы выберем для будущего комплекса. Часто не надо. В день работника часовой промышленности, в день матери, не знаю, какой-нибудь еще праздник им придумаем. От желающих поехать отбоя не будет, особенно если мы их семьями будем приглашать. Логично будет, что наши рабочие через несколько месяцев Это место уже своим считать будут, и нормально воспримут, что им завод место отдыха обустраивает. Еще и комсомолспартия отчитается, что трудящимся досуг организуют, борются за здоровый образ жизни, за культурное просвещение семейные ценности. От имени целого заводского коллектива все будем делать. Пусть попробуют трудящимся отказать. А я еще пару статей в поддержку нашей идеи в труде напишу. Закончив свою речь, я задумчиво оглядел присутствующих вообще прикрыться трудовым коллективом на данный момент интересная мысль. Вроде как они сами инициаторы всего, а руководство только выполняет их волю. Москва. Квартира Ивлевых. Звонка Руслана никто не ожидал. Ни Галия, ни Загид. Загид никому не сказал, кроме жены, что уехал в Москву. А Галия очень обиделась когда-то на брата за то, что не пригласил ее на свою свадьбу, за то, что она на сторону матери встала. Ругались тогда очень сильно. Уже столько времени прошло, и обиды забылась. а брат с сестрой все не общались. Галия, только сейчас, услышав его голос, осознала полностью, что и сына назвала в честь брата, только потому, что по нему сильно тосковала. Впервые за столько лет они, наконец, поговорили. Галия, расстрогавшись от его поздравлений, могла говорить только «да» и «нет», периодически всхлипывая. Загид тут же оказался рядом с немым вопросом в глазах, и она сунула ему трубку, ничего не объясняя. Загид выслушал поздравление от сына с благодарностью, но на вопрос, где мама, ответить не смог, только разволновался. «Мама приходила к Насте мириться, просила простить, а иначе ты с ней расстанешься. Пап, что происходит?» Прямо спросил сын. «Я устал, Руслан», — ответил отец. «Мне скоро в отставку. Уеду на все четыре стороны». Услышав в голосе отца глухую безнадегу, Руслан не стал больше его пытать. Такие вопросы надо с глаза на глаз решать, подумал он, и заказал еще один разговор с набережными челнами. Москва, МГУ, кабинет Самедова. Почувствовав в ответе декана нежелание связываться с этим Самедовым, Костенко решил не ограничиваться звонком по телефону. Его опыт подсказывал ему, что это только все испортит. Он не раз уже убеждался в эффективности личных встреч. Наговорившись о встрече заранее, он уверенно зашел в кабинет секретаря комсомольской организации МГУ. Наметанным взглядом Костенко оценил уверенность собеседника, явно не соответствующую его возрасту. Начальник управления капитального строительства Министерства автомобильных дорог РСФСР Костенко Николай Иванович представил сон. Но, к его удивлению, его должность не произвела на Самедова никакого впечатления. Он лишь привстал, пожимая его руку. «Самедов, чем могу быть полезен?» — спокойно ответил тот. Николай Иванович привык, что люди реагируют совсем по-другому, когда он вот так официально представляется. Ему было невдомек, что Самедов прекрасно знал, выкидывая Костенко из прожектора, что такая встреча возможна, и заранее выработал линию поведения. Костенко сбавил обороты и сел на предложенный стул за столом для заседаний. — Я хотел бы уточнить, — перешел он к делу, — за какое именно недостойное поведение исключили из комсомольского прожектора мою дочь Светлану Костенко. — Что вам такое сказал? — удивился Самедов. — Дочь, а ей ваши студенты. — Ну, напутали, наверное. Я ничего такого не говорил. Какое еще недостойное поведение? — Так а почему же исключили? В чем причина? — настаивал Костенко. «Ваша дочь год в команде отработала, запись в личном деле и характеристики уже есть, чтобы пригодилось для карьеры. Надо и другим дать возможность, а команда не резиновая, только и всего», — улыбнулся Самедов. Костенко натянуто улыбнулся в ответ и пожал протянутую на прощание руку. Выйдя в коридор университета, Николай Иванович не мог отделаться от мысли, что его только что выставили круглым дураком. Опыт все же у него огромный, всяких уластных игр. Эта сволочь над ним втихую и посмеивалась. «Да, точно. Он просто издевался надо мной. Вспомнил он улыбку Самедова, пытаясь побороть нарастающий приступ ярости. Как он посмел? Я это так не оставлю. Будет еще какой-то узбекский комсомолец-переросток надо мной смеяться». Наверняка он знал дочь, кого выкидывает из прожектора, и считал, что может себе это позволить. И он специально сказал про недостойное поведение как причину студентам, чтобы потом ему в лицо собрать, когда он придет. Он же сволочь какая! Взяв себя в руки, Костенко твердо решил сделать все возможное, чтобы расквитаться за такое отношение к нему и к дочери. Но сначала необходимо выяснить, кто стоит за этим выскочкой. Мало ли, у него действительно серьезные связи. В голове еще было несколько идей, как заинтересовать трудовой коллектив в поддержке своего руководства и всех его начинаний. Но это уже на будущее, когда комплекс будет готов, поэтому не стал пока их озвучивать. Ну, ты напридумывал, нервно стучал пальцами по столу Бортко. «Прекрасно, — напридумывал я, — впечатлен, — сказал Захаров, глаза которого блестели интересом. Только сразу внесу одну поправку. Никакого года или двух не будет. Наша связи позволяет согласовать все разрешения за пару месяцев. Главное — точно понять, что именно будем строить». «Отлично!» — с энтузиазмом сказал я. «Ну так и где нам строить музей?» — поинтересовался Захаров. «Есть уже какие-то мысли». «Вот, теперь, собственно, по месту стройки», — улыбнулся я. «В институте археологии мне предложили два варианта, с учетом того, что нам из Москвы туда предстоит мотаться. Первый — в городе Серпухов Московской области, второй — в селе Городня Калининской области». «Это по Ленинградскому шоссе?» — Встрепенулся Регалев. «Там шикарная рыбалка, мужики». «Да подожди ты с рыбалкой», — осадил его Бортко. «Думать в первую очередь надо не об этом». «Это как нам обеспечить безопасность своих собственных интересов?» «Согласен», — кивнул Захаров. «А что тут думать?» — активизировался Регалев. «Серпухове население больше ста тысяч, а в городне сколько? Три тысячи хоть наберется? Кого легче контролировать? Горком или сельсовет? Вот и весь выбор по безопасности». я поддерживаю», — высказался майоров. «Легче купить участкового в городне, чем всю милицию Серпухова». «Точно, и денег он попросит меньше, чем городской мент», — поддакнул Ганин. Не говоря уже о том, что чем дальше от столицы, тем меньше шансов, что кто-то из столичных, у кого с нами отношения не очень, копать чего против нас приедет. Не поверит, что в такой глуши может быть что-то по-настоящему для нас интересное. Высказался и Нечаев. «Так что, товарищи, голосуем?» — спросил Захаров. «Ну, раз все равно с нуля строить и выезжать смотреть там нечего». Все единогласно проголосовали за городню, включая и меня. «Все верно. Меньше народу, больше кислороду». «А что будем строить?» — спросил Нечаев. «Василий Семенович, ну, решили же, крепость будем строить с замком внутри», — ответил ему Бортко. «У нас ни чертежей, ни проекта», — поддержал его Осипов. «Спасибо, Владислав Габриилович, а то я тут как дурак», — зыркнул Нечаев на Бортко. «Ерунду какую-то спрашиваю». С сарказмом проговорил он. «Ладно, ладно, товарищи», — приструнил своих Захаров, — «будем готовить свой проект, вам же сказали. Есть проектные институты». «За два месяца говорите», — усомнился Бортко. «Имел как-то дело с ними, там такая бюрократия». «Может, с архитектурным институтом договориться?» — предложил я. «Пусть задание своим студентам на дипломную работу дадут, можно же так?» а мы конкурс проектов устроим, и имя победителя на мемориальной доске выковешиваем на музейной стене. — А потайные музейные фонды, которых мы свои средства держать будем? — с сомнением спросил Василий Семенович. — Если копия проекта будет существовать во всех инстанциях, какие же они будут потайные? — Придумаем что-нибудь, — ответил я. — В первом варианте проекта сделаем подвальные помещения под всем замком, потом попросим архитектора их уполовинить. — Согласуем везде проект с половиной подвала, а построим первый вариант. — Ха! Если б так можно было! — воскликнул Ганин. — Подожди, Макар Иванович! — остановил его Захаров. — Что вы с майором и Осиповым любую мысль сразу отвергаете? Но кто нам запретит по первому варианту строить вместо согласованного второго? Местный сельсовет или местный участковый? — Комиссия надзорная! — огрызнулся Осипов. Владислав Гаврилович, удивленно посмотрел на него Захаров, с каких пор тебя стали какие-то комиссии пугать. Есть такой способ обсуждения новых проектов, встрял я. Одна группа товарищей проект защищает, а вторая ищет его слабые места. Это очень действенный метод, позволяет заранее проработать детали, так что и неплохо, что не поем все в один голос. Как плохой хороший мент, хмыкнул Войнов. Тоже очень действенный метод. Короче. — Короче, товарищи, обдумываем высказанные предложения. В следующей встрече у нас должен быть список вопросов. — И как вы находите идею товарища Юлева действовать от имени трудового коллектива? — Ну, так он в таких делах мастак, — высказался Ганин. — Даже когда на автобазу приходил, легенду себе обеспечил. — В каком смысле? — Какую легенду? — заинтересовался Захаров. — Лекцию я там попутно провел от общества знания, — объяснил я, — когда знакомиться с предприятием приходил. — Зачем? — пристально смотрел на меня Захаров. — Береженного Бог бережет. Как ни в чем не бывало, пожал я плечами. — Спросит кто-нибудь, что я там делал. Все подтвердят, что с лекцией приезжал. — Всего не предусмотришь, — махнул рукой майоров. — Всего не предусмотришь, — согласился я, — но у всего есть критическая масса. Когда совпадений слишком много, они могут поменять качество и превратиться в косвенные улики. Знаете, что в военное время делали с паникерами? Осуждающий посмотрел на меня Осипов. «А кто здесь паникует?» Невинно улыбнулся я и поймал пораженный взгляд с отчана. «Ладно, хватит», — остановил нас Захаров. «Любые разумные предосторожности полностью поддерживают Так и надо действовать». «Значит, начинаем работать с трудовым коллективом полета, как предложил Ивлев». «Все согласны?» «Согласны, согласны», — ответил за всех Ганин. «Жопу надо прикрыть хоть немного, а то иначе как начнут писать во все инстанции, что мы их деньги на замки тратим». «Эх, тебя проняло», — усмехнулся Захаров. «Ну, тогда начинаем. Организация музея на полете и общество любителей старины на вас», — взглянул Захаров на Бортко. «Это ваш район». «Вы там всех знаете, и порторга, и профорга». «Понял», — кивнул тот. «А экспонаты для музея где брать? Хоть что-то для начала, пока работяги свое притащат. Надо же выложить». «Я поговорю в Институте археологии», — предложил я. «Они наверняка обрадуются возможности устроить небольшую выставку на предприятии. Потом читается где-нибудь, что самоотверженно несли культуру в массы, обеспечивая смычку интеллигенции с пролетариатом и премии себе повыписывают за это». «Отличная мысль. Так, дальше. Землеотводом под будущее строительство кто займется?» «Давайте сначала пусть насчет раскопок решит вопрос», — предложил Бортко. «Он уже вхож в Институт археологии. Как быстро они смогут все сделать, когда землю завода передадим?» «Хорошо», — кивнул я. «И правком завода загрузите экскурсиями», — распорядился Захаров, глядя на Бортко. Только грамотно, чтобы работали, не простудили там никого, привезя и бросив на морозе. Чтобы работяги счастливо оттуда приезжали, и все остальные им завидовали. Архитектурным институтом насчет проекта я сам займусь. Подвел итог нашему совещанию Захаров. — Ну что, все, товарищи, отдыхаем? — Можно я домой? — поднял я руку. — Иди, многодетный папаша, — усмехнулся Бортко. Вышел в раздевалку и стал собираться. Следом за мной вышел Сатчан. — Ты что, серьезно специальную лекцию на автобазе считал для прикрытия? — спросил он, садясь напротив меня. — Что тебя удивляет? — взглянул я на него. — Ты всерьез думаешь, что это может пригодиться? — Почему нет? — Да кто нас тронет? — Да, объединение со Стельмуховым и с Захаровым, да. Я и сам боялся. А когда у нас такие зубры в команде, чего теперь бояться? Это не божители, им все можно. Это всего лишь вопрос совместимости наших ресурсов и еще чьих-то. Надо будет кому-то найти козла отпущения или стрелки с себя на других перевести, и вуаля. Тебя-то еще тесть может вытащить, а меня кто будет вытаскивать? — Да... — Знать бы, где именно упадешь, так соломки бы подсыпал, — задумчиво проговорил он. — Ладно, давай, — протянула мне руку на прощание.